Глава 14 Грета. «Мама!» — воскликнула я, мгновенно проснувшись. Подскочила на кровати, пытаясь понять, что происходит. Но в темноте это не так-то просто сделать. «Чего ты орёшь?» — сонно пробурчал Лан. «Успокойся!» Зажёгся свет, и я, наконец, смогла увидеть, что происходит. Мак разделся по пояс и лёг спать в таком виде, прямо рядом со мной. Мой взгляд скользнул по идеальным кубикам пресса, по широкой груди, с короткими вьющимися волосками, по мощным плечам, и тело тут же пробрала странная дрожь. Я поспешно отвела взгляд и встала в полоборота к клану, стараясь скрыть пылающие щеки. Пока я спала, он успел помыться и побриться. «Ужин принесли, но ты спала, и я не стал тебя будить». Без капли смущения заявил маг. Краем глаза я видела, как он накинул рубашку на голые плечи. «Поешь!» На столе стоял поднос с остатками мяса, нетронутой тарелкой супа, овощным салатом, большим куском хлеба и блюдечком с закусками. Судя по всему, Лан съел только мясные блюда, оставив мне все остальное. Не говоря магу ни слова, И даже не смотря в его сторону, я села за стол и приступила к позднему ужину. Я сидела спиной к Лану, поэтому он не видел, с каким наслаждением отправляется еда в мой рот. Суп был бесподобен, отдавая ароматам гороха, трав и еще чего-то такого, чего я раньше не пробовала. Свежий хлебушек хрустел во рту, и я без стеснения съела все, что было. Когда с трапезой было покончено, я повернулась и поняла, что все это время Лан смотрел мне в спину, вальяжно откинувшись на подушку. Его взгляд выражал сосредоточенную задумчивость. Брови сошлись на переносице. Не знаю, о чем именно он думал, наблюдая за тем, как я ем, но стоило мне взглянуть на мага, как его губы растянулись в грустной улыбке. Наелась? Заботливо спросил он. «Да, спасибо», — кивнула я. Хотела добавить, что давно так сытно и вкусно не ела. Но все же решила промолчать. Мне не хотелось сделать наши отношения более дружескими и близкими. А еще место осталось, хитро подмигнул мне Лан и щелкнул пальцами. Тут же на столе материализовалась еще одна тарелка, на которой лежал кусочек сдобного пирога с ягодным джемом. Я ахнула, да о таком дорогом десерте не могли мечтать даже самые зажиточные крестьяне в самые главные праздники года. «Это мне?» — с недоверием спросила я, ища подвох. «Но «Ну не мне же!» — фыркнул маг. «Ешь!» Я осторожно взяла в руки еще теплый кусок пирога. Ах, как он пах! Восхитительный запах сдобы и сладкий непередаваемый аромат засахаренных ягод. Откусив немного, я закрыла глаза и не смогла сдержать стон удовольствия. Как же это вкусно! Нежнейшее воздушное тесто таяло во рту, а сладкий джем вызывал во мне настоящий ураган радостных эмоций. Никогда в жизни я не ела ничего более вкусного и приятного. Мне хотелось растянуть удовольствие, и я старалась жевать каждый кусочек как можно дольше чтобы прочувствовать вкус, чтобы вытянуть из этого угощения как можно больше ощущений. Отправив в рот последний кусочек пирога, я облизала пальцы и только теперь заметила, как на меня смотрит Лан. В его взгляде смешались изумление, жалость и растерянность. Так смотрят на бродячую собаку, которая нашла еду и жадно уплетает находку. Спасибо. Поблагодарила я, мгновенно убрав пальцы от рта. Я почувствовала себя невоспитанной бродяжкой. Он ведь аристократ, а они чтут этикет и сдержанное поведение за столом. Об этом мне рассказывала мама. Еще она говорила, что у богатых людей на столах лежит множество столовых приборов для каждого вида блюд. И не знать, какой ложкой кушать суп из овощей и суп из мяса У них считается позором. «Не за что», — пробормотал Лан. «Знаешь, ты когда ешь, то еду за щеки набиваешь и становишься похожей на хомячка». Тихо проговорил он и под конец фразы расплылся в улыбке. Я смущенно отвела взгляд, не зная, что сказать. «Завтра встаем на рассвете, завтракаем и сразу отправляемся в дорогу. Не хочу задерживаться в этой дыре ни на одну лишнюю минуту» презрительно вхыркнул маг. «Едем в большой город Алькан, недалеко от столицы. Там совсем другой уровень обслуживания. Уверен, тебе понравится». Я проглотила слова о том, что мне совсем не хочется ехать в большой город. Лан не понимает моей природы, не слышит, что я пытаюсь до него донести. Нимфы — дети природы. Нам необходим постоянный контакт с лесом, рекой, животными. Жизнь в большом городе не для меня. Тем более нельзя забывать о постоянной близости магов, о том, что я не могу пройти мимо болеющего человека. На что он обрекает меня? Ты снимешь мне отдельный номер, устало вздохнула я. Нет, пожал плечами Лан. Хорошо, я встала со стула. Спасибо еще раз за прекрасный ужин, но спать с тобой в одной кровати я не буду. В таком случае. «Ты можешь лечь на полу», — рассмеялся маг. Я молча кивнула ему, соглашаясь, что это единственный выход из сложившейся ситуации. Ланс с насмешкой наблюдал за тем, как я взяла подушку с кровати и положила ее на пол. «Встань, пожалуйста», — спокрывала, — вежливо попросила я. Во всем теле чувствовалась сильная усталость. Я еще не восстановилась после ночи с магом, а тут еще столь дальняя дорога. В общем, мне очень нужно поспать. Тревожные мысли и планы о побеге я отложу на завтра, а сейчас отстранюсь от всего. Сложнее всего было игнорировать пристальное внимание Лана. Он даже не пытался делать вид, что не смотрит на меня. Мак отслеживал каждое мое движение, а эта гаденькая усмешка у него на губах вызывала противное свербящее чувство между лопаток. «Конечно!» — с притворной любезностью произнес Лан и встал с кровати. Я стащила с нее покрывало и постелила на пол одну половину, а второй половиной укрылась. На жестком полу спать не очень удобно, но это лучше, чем одной постели с магом. Всеми своими поступками он демонстрирует, что не намерен считаться с моим мнением. Нет уж, безопасность и здоровье мне дороже комфорта. «Погаси свет, пожалуйста», — попросила я. С пола мне было не видно, Лана, но даже отсюда я чувствовала напряжение, которое витало вокруг него. Мак стоял с другой стороны кровати и не двигался. Свет продолжал гореть. Мои глаза уже начали слипаться, когда я услышала, как скрипнула кровать под весом Лана. Раздался шелест, а затем тихий, удивленный голос — раздался прямо над моим ухом. «Ты и вправду будешь спать на полу?» — спросил он. Открыв глаза и посмотрев вверх, я увидела его лицо. Лан лежал поперек кровати, опираясь подбородком на переплетенные пальцы рук. Он смотрел на меня, как на умалишенную, но безобидную девочку. Такое ощущение, что я не на пол легла, а съела на его глазах таракана. «А есть другие варианты?» Сонным голосом спросила я. «Можем поменяться, если хочешь». «На кровати мы поместимся вдвоем», — резонно заметил Лан, вскинув одну бровь. «Говорю же, я ни за что не лягу в одну постель с тобой», — устало повторила я и отвернулась, поудобнее устраивая голову на подушке. «Скажи, чего ты боишься?» — прямо спросил он, таким искренним тоном, будто действительно не понимал, причины моего поступка. Наверное, все-таки у него не все в порядке с головой. «Тебя!» — буркнула я и с трудом удержалась от того, чтобы не накрыться покрывалом с головой, лишь бы спрятаться от его назойливого внимания. «Я просто хочу поспать. Неужели это так много?» «А если я пообещаю тебе, что не прикоснусь к тебе и пальцем этой ночью?» — серьезно спросил Лан. Я немного подумала и ответила. «А ты точно сдержишь слово?» — не верилось мне. «Я всегда держу свое слово», — с оскорбленным видом заявил Лан. «Если я пообещал, что буду защищать тебя, то ты должна знать, что отныне никто тебя и пальцем не тронет, а если тронет, будет иметь дело со мной. И я тебе обещаю, что этой ночью ты можешь спать спокойно и ничего не бояться». Я внимательно посмотрела в его глаза. Они сверкали решительностью и гордостью. Никогда прежде я не видела такого взгляда у кого-то из наших, деревенских. С ними все как-то по-простому. А в Лане чувствовалось благородство, иное воспитание. Он не из тех людей, с которыми я общалась. В магии чувствовалось что-то возвышенное, стойкое, благородное. Он никогда не позволит себе нарушить свое слово и запятнать репутацию. «Вставай!» — произнес Лан и протянул мне руку. Я осторожно вылезла из-под покрывала и приняла ее. Мак лег на свою часть кровати и вновь заложил руки за голову. Я осторожно вернула подушку на место и легла на нее. «Грета, скажи мне», — задумчиво протянул Лан, «а такое слово, как самоуважение, тебе о чем-то говорит?» «Конечно», — пожала плечами я, не понимая, почему он вдруг решил поговорить об этом. «Правда?» — притворно удивился Лан. «То есть ты себя так уважаешь, что готова спать на полу? Но ведь...» «Знаешь, кто обычно спит на полу у моей кровати?» Перебил меня маг. «Мой пес!» «К чему ты клонишь?» При упоминании собаки мне стало смешно. Сразу представилось, как Лан спит в своей постели, а под ним растянулся его пес к тому что ты должна научиться уважать себя серьезно заявил он и посмотрел мне в глаза сейчас твой уровень самоуважения находится на уровне домашняя зверушка почему ты так себя не любишь этот вопрос выбил меня из колеи почему я не люблю себя спросив себя я не нашла ответа грета запомни ты больше никогда «Не будешь спать на полу. Никогда. Ты не собака. Ты достойна того, чтобы лежать на мягкой постели. Запомни это». Он произносил эти слова, глядя мне прямо в глаза. Увидев, что его воспитательная речь возымела воздействие, маг отвернулся и погасил свет. Еще минут двадцать я лежала, глядя в потолок и размышляя над тем, что услышала. Никогда прежде я не задумывалась о таких понятиях, как самоуважение и честь. Не видела ничего зазорного в том, чтобы поспать на полу, если это нужно, или же походить в порванной одежде, если в доме нет посторонних. Чем больше я размышляла, тем больше вспоминала моментов из своей жизни, которые можно было охарактеризовать, именно как неуважение к самой себе. Иногда я наливала свежий суп в тарелку, которую не мыла после прошлого приема пищи. Это редко, но случалось, как правило, зимой, когда мне не хотелось выходить на мороз. Слова Лана произвели на меня сильное впечатление. С этой минуты я начала по-другому смотреть на многие вещи.